Глава 9 «Добрый день!» – вежливо поздоровалась Мэйзи. «Простите нас, мисс, но один из наших сотрудников в гражданской одежде наблюдал за вашим домом», – сказал пожилой полицейский. На его рукавах было больше серебристой тесьмы, чем у всех остальных. Мэйзи подумала, что он наверняка инспектор. «Правда?» – не поверив своим ушам, спросила девочка. «Почему же она его не заметила?» «Хотя она так была занята со всеми этими фальшивыми масками, что неудивительно!» «Да, мисс, по просьбе мистера Денверса из британского музея. Он боялся, что вор может вернуться и украсть что-нибудь еще из коллекции профессора Табина, поэтому попросил проследить за домом». «Ой!» Мэйзи нервно сглотнула. «Они видели, как Даниил зашел в дом. Он показался им подозрительным». «И что-то случилось?» – спросила она. «К нам заходило много людей с фальшивыми масками. Они требовали награду и сильно нам мешали». «Да, мисс. Несколько минут назад нам поступило сообщение, что у дома был замечен человек со свертком, вроде иностранец. Мистер Денверс считает, что в свертке была маска. Он случайно оказался у нас в участке. Зашел в гости». Для мистера Денверса это дело очень важно. Полицейский вежливо кашлянул. Все остальные усмехнулись. Мейзи подумала, что мистера Денверса в Скотланд-Ярде наверняка видели часто. Мистер Денверс уже выехал. Полицейский взглянул на улицу. «Мисс, позвольте мне войти и поговорить с профессором. Я инспектор Морис, представьте меня». Мейзи кивнула. «Ей надо срочно сообразить, что дальше делать. Нельзя просто пропустить полицейских наверх, а то они найдут сразу и маску, и Даниила». «Мистеру Денверсу нужна маска, очень нужна. Как он ее тогда назвал? Гордость коллекции». Он ни за что не согласится отдать ее Даниилу, хотя это вообще не его дело. Решать должен только профессор Табин. А поскольку пропажу маски расценивали как кражу, За дело взялась полиция. Данила наверняка посадят в тюрьму, и неважно, хочет этого профессор Табин или нет. Мэйзи подумала, что Данилу в тюрьме будет куда хуже, чем всем остальным, ведь он жил на природе и совсем не привык к заточению. И он лишь чуть старше ее, даже если профессор быстро его оттуда вызволит, это все равно будет очень ужасно. Нельзя допустить подобного, решила девочка. Она отступила в коридор, открыла дверь пошире и пропустила в дом полицейских. «Сэр, мне так жаль!» – вежливо начала она, обращаясь к инспектору Морису. Мэйзи слегка повернулась к лестнице и повысила голос. Она вроде бы оставила дверь в комнату профессора приоткрытой, когда побежала вниз. По крайней мере, она надеялась на это. «Боюсь, мистер Денверс ошибся!» «Этот мальчик, Даниил, старый друг профессора, понимаете? Они познакомились много лет назад в джунглях Амазонки. Он сейчас живет в Лондоне и выступает в музее диковинок. Я ходила туда сегодня вместе с другом. Мы встретили Даниила, и я рассказала ему, что маску украли. Он сильно расстроился и решил подарить профессору другую маску, которую привез сюда». Мэйзи надеялась, что профессор Даниил и Джордж услышали ее и глубоко вздохнула. Если они быстро среагируют, то спрячут маску с перьями и вытащат другую с мехом, которую профессор решил в музей не отдавать. Тогда можно притвориться, что Даниил принес именно ее, и инспектор не скажет, что Мэйзи просто все выдумала. У инспектора был серьезный и умный вид, несмотря на иронически поблескивающие глаза и рыжие, как у Лиса, волосы. «Надо же, какой предусмотрительный!» – вежливо ответил полицейский. «Мы можем взглянуть на нее. И мистер Денверс тоже, когда приедет». Мэйзи вздохнула и попыталась улыбнуться. «Конечно, пойдемте наверх». Она медленно повела полицейских по лестнице, незаметно скрестив пальцы. Мэйзи постучала в приоткрытую дверь профессора Табина. «Добрый день, сэр! К вам пришли полицейские!» Профессор показывал мальчикам какую-то книгу и с удивлением посмотрел на входящих. Мэйзи с облегчением поняла, что удивление было наигранным. На столе лежала маска смехом. от маски с перьями не осталось и следа. «Восхитительно! Есть какие-нибудь новости о моей маске?» С надеждой спросил профессор. «Какой хороший актер!» – подумала Мэйзи. «Боюсь, что нет, сэр». Инспектор Морис задумчиво на него посмотрел. «Я уже объяснил этой молодой леди, что наш сотрудник заметил молодого человека у вашего дома со свертком, и мы подумали, что это пропавшая маска. Мистер Денверс был уверен, что маску вам вернул сам вор». И он посмотрел на испуганного Даниила, хотя объяснения такому поступку у него не было. Инспектор выглянул из окна профессора и вздохнул. «Боюсь, вот он и приехал. Мой констебль его впустит». Один из полицейских, помоложе, спустился вниз. Как только входную дверь открыли, все услышали декламации мистера Денверса по поводу маски и бесстыдного вора. «Все и так очевидно! Вор принес маску обратно и потребовал награду!» – кричал он, поднимаясь по лестнице. «Только дурак мог сделать это!» – пробормотала Мэйзи и заметила, что инспектор с интересом ее разглядывает. Она подошла к Джорджу и прошептала ему на ухо. «А где маска?» «Мы спрятали ее в старый сундук в коридоре», – также шепотом ответил Джордж. «Пока ты разговаривала с полицейскими, я пробрался туда и все сделал». В комнату ворвался мистер Денверс, и Мэйзи попыталась скрыть торжествующую улыбку. Эдди на него зарычал, показывая, что вошедший – ужасный человек. «Где она? Где она? Прочь отсюда, мерзкое создание!» Удивленный профессор посмотрел на него. «Прошу прощения, коллега, но я не совсем вас понимаю». Даниил был так добр, что принес мне другую маску на замену. Маску с перьями так никто и не нашел. Мистер Денверс чуть ли не плевался от злости. «Чепуха! Чушь! Бред собачий! Вот вор! Это он! Он! Арестуйте этого мальчишку! Немедленно!» «Сэр, у нас нет доказательств!» – твердо ответил инспектор Морис. «Только подозрения!» Он задумчиво посмотрел на Мэйзи, потом перевел взгляд на Даниила, потом на Джорджа. Тот изо всех сил старался походить на дурачка-разносчика, который вообще не понимает, что здесь происходит. «Возможно, что-то здесь не так, но маски с перьями тут нет». «Они ее спрятали!» – зарычал мистер Денверс. «Все это девчонка! Арестуйте ее тоже! От нее одни неприятности!» Мэйзи открыла рот от удивления, а профессор вышел на середину комнаты и резко заявил. «Какая наглость! Я не потерплю подобного! Мисс Хитчинс – внучка моей домохозяйки из очень добропорядочной и благовоспитанной семьи! Как вы смеете ее обвинять в чем-то? Сэр, немедленно покиньте мою комнату, пока я не передумал и не забрал все свои экспонаты обратно!» Мистер Денверс побледнел от злости. Только на скулах пылали два алых пятна. Он уставился на профессора и фыркнул. «Чушь собачья!» После чего вышел из комнаты. «Примите мои извинения», — сказал инспектор Марис. «На случай, если вор решит вернуться, мы будем продолжать слежку за домом». И он вышел из комнаты вслед за мистером Денверсом. Мэйзи испуганно оглядела остальных полицейских и выбежала закрыть за ними дверь. Она вернулась в комнату профессора и застала того в кресле. Он сильно устал от волнений, а мальчики смотрели в окно. «Зуб даю! Это он! Вон там!» И Джордж указал на другую сторону улицы. «В шапке! Прогуливается туда-сюда!» «Поверить не могу, что раньше его не заметил. Смотри, смотри, на нем даже ботинки, как у полицейского!» «Они следят за нашим двором», – огорчилась девочка. «Наверняка следят, раз заметили нас. Нам никогда не вынести отсюда маску». «Давай подождем чуток», – предложил Джордж и посмотрел на Даниила. «Через пару месяцев они совсем о тебе забудут и о доме». «Не хотел бы я, чтобы сюда вернулся инспектор», – забеспокоился профессор. «Не думаю, что мы его убедили». Даниил обреченно кивнул. «У меня нет выбора. Мэйзи права. Я не смогу вынести из дома маску. А чем дольше я буду ждать, тем больше несчастье произойдет с моим народом». Мэйзи закусила губу. «Она не верит, что маска принесет племени Даниила удачу. Но он-то верит». И очень хочет домой. Если он вернется в музей диковинок, то ему попадет за долгое отсутствие. К тому же, это такое ужасное место, ему нельзя туда возвращаться ни на секунду. Но и с профессором Мэйзи согласна. Инспектор совсем им не поверил. Только вот маску из дома вынести невозможно. Просто невозможно. Девочка выглянула в окно и увидела замаскированного полицейского». Только если... Только если маску тоже замаскировать как-нибудь. Трудно спрятать большую вещь, да еще и с ярко-красными перьями. Она ведь ни на что не похожа. Но вдруг Мэйзи осенила. Джордж, вытащи маску из сундука, у меня есть идея. Она выбежала в коридор. Файфа-клок это время, когда жильцы пансиона собирались вместе и пили чай. «Уже закончился, а для ужина слишком рано, значит, мадам Лориме спит у себя». Девочка прокралась в ее комнату и схватила шляпу грип с розовыми и красными перьями. Мэйз почувствовала себя виноватой и оглянулась на мадам Лориме. Та сладко похрапывала у окна. Девочка пообещала себе, что вернет шляпу как можно быстрее». Она нахмурилась, и еще сняла с крючка на двери кашмирскую шаль мадам. «Смотрите!» – ворвалась она в комнату. «Мы можем спрятать маску тут!» Профессор и мальчики с сомнением на нее посмотрели. «Это что, шляпа?» – наконец спросил Джордж. «Ага!» – Мэйзи вздохнула. «Знаю, это подарок мадам Лориме от ее поклонника. Но смотрите, перья почти такого же цвета!» Надо лишь немного взбить их. Она распушила розовые перышки и вложила маску так в шляпку, что выглядывали лишь красные перышки. Выглядит просто ужасно, извиняющимся тоном, сказал профессор. Раньше тоже было ужасно, конечно. Мадам луриме что, действительно ее носит? Вчера она ходила в ней гулять, ответила Мэйзи, накинув шаль и осторожно надев шляпу. «Господи, ты похожа на вольер с попугаями в зоопарке принца-регента!» Засмеялся Джордж, и Даниил тоже хихикнул. «Отлично!» – отрезала Мэйзи. «Смейтесь, если хотите, но это сработает!» «Да ведь?» – спросила она у профессора. Тот кивнул. «Слишком ярко, чтобы кто-нибудь подумал, что это маскировка!» «Мэйзи, все будет хорошо!» «Прекрасно!» – Джордж пожал плечами – «Ты выходи из главного входа, а я за велосипедом. Встретимся в парке. Положишь маску в мою корзинку, я спрячу ее дома. А когда с отъездом Даниила все решится, перевезу ее в порт». «Осторожно!» – выпалил он, когда Мэйзи бросилась обнимать его. «Ты меня сейчас задушишь!» «Я пошел за велосипедом». Профессор кивнул. «Джордж, мы тебе очень благодарны, спасибо». Он вытащил из кармана полфунта. Глаза у Джорджа удивленно округлились. «Благодарю покорно», – отчеканил он и бросился вниз. «Отдохни у нас несколько дней», – предложил профессор Даниилу. «Я не отпущу тебя в то ужасное место. Мэйзи, я поговорю с твоей бабушкой, хотя не думаю, что ей это понравится». Девочка сильнее натянула шаль. «Эдди, останься тут», – прошептала она. «Если пойдешь со мной, никто не поверит, что я мадам Луриме. Эдди заскулил, но ученый дал ему печенье со стола, и щенок быстро исчез под креслом, чтобы съесть угощение. Мэйзи спустилась вниз, чуть прихрамывая, как мадам Луриме. «У нее же куча мозолей!» Девочка посмотрела наверх. Даниил и профессор озабоченно за ней наблюдали. Мэйзи открыла дверь и вышла на улицу, стараясь не оглядываться на полицейского, что притаился у фонаря на другой стороне. Она пыталась держаться уверенно, но буквально чувствовала на себе его взгляд. «Это просто шляпа», – строго сказала она себе. «На такую шляпу все будут смотреть». Мимо прошла девочка и показала на Мэйзи пальцем, за что мама ее отругала. «Ай!» – раздалась сзади. Мэйзи подобрала шаль, готовясь броситься на утек. Ее заметили. Она испуганно оглянулась, но полицейский кричал на мальчика, попавшего ему по ноге обручем. Мальчик в ужасе убегал. Мэйзи приложила к сильно колотящемуся сердцу руку и пошла дальше. Она дошла до конца улицы. Сзади никто не шел и полицейский ей не свистел. Девочка обернулась. Полицейский со скучающим видом так и стоял у фонаря. «Получилось!» «Пока-пока! Будь осторожен со змеями!» – кричала Мэйзи у пристани и размахивала шляпкой. Эдди радостно повизгивал. За несколько дней они с мальчиком сдружились. Даниил постоянно делился со щенком печеньем, что давал профессор. «Передавай привет деду!» – кричал профессор Табин. «И читай книги!» Он попытался научить Данила читать и попросил Мэйзи купить в книжном магазине букварь. Профессор гордился успехами Даниила. Мэйзи казалось, он все еще надеется, что Даниил вернется, хотя было понятно, что мальчик жить не может без джунглей. «Смотри, отвязывают, он уплывает!» – закричала Мэйзи и подпрыгнула. Ей было интересно наблюдать за огромным кораблем, что начинает свое путешествие, хотя она всего лишь стоит на пристани. Может быть, однажды и она будет на палубе. Может, когда вернется папа, он возьмет ее с собой. Может, она поплывет в другие страны, чтобы разгадывать преступления, как ее любимый Гилберт Каррингтон. «Смотри, не свались!» Крикнул ей Джордж. «Вот серьезно, Мэйзи Хитчинс, если свалишься в воду, я за тобой не прыгну!» а «Ой, смотри, они уплывают!» «Мне не видно Даниила!» Загрустила Мэйзи, когда корабль отчалил. «Вот так, мисс!» Сзади послышался грубый голос. Великан Альберт тоже пришел попрощаться с другом. «Давайте я вас подсажу, помашите Даниилу!» Великан подхватил Мэйзи и посадил себе на плечо. «Лучше видно!» «Да, спасибо большое!» – ответила Мэйзи и крепко сжала его руку. Видно, было намного лучше, особенно Даниила. Он как раз махал ей рукой в ответ и радостно улыбался. Мэйзи все махала и махала, пока корабль не превратился в точку на горизонте, и Даниил не исчез вместе с ним. Маска с перьями отправилась домой.